Глава 26. Только оказавшись на берегу, Итон почувствовал, насколько обессилен. Удержание барьера, казалось, опустошило его до дна. Ещё очки в море смыло. Аола неподвижно лежала на песке рядом, бледная и измученная, едва дышала. Итон наклонился над ней, осторожно коснулся щеки и позвал: "Терагранд, как вы?" Она протяжно вздохнула, её веки дрогнули, приоткрылись. Итен, вспомнив о потерянных очках, быстро зажмурился. "Терогранд, только старайтесь не смотреть на меня", попросил он. Пересохшее горло сожгло, голос рывался, прозвучало почти шёпотом. Итен почувствовал, что девушка пошевелилась, собрался повторить просьбу, как вдруг ощутил её губы на своих губах обветренные, но всё равно мягкие, солёные от морской воды. Итен приник к ним, в ответ инстинктивно подавшись желанию. от которого он так отчаянно убегал. Запретное, забытое, дурманище. И это длилось всего мгновение. Всего на мгновение он забылся. Всего одно прикосновение губ. Один короткий вздох, но для его проклятия... Нет, полумер. Паола обмякла, и безвольной тряпичной куклой стала заваливаться обратно на песок. Итан лишь в последнюю секунду успел подхватить её. «Нет, нет, нет!» Его сковал леденящий ужас. «Нет, нет, нет!» «Только не она, только не она!» Боль пронзила горло. Хотелось завыть, но вместо этого из груди вырвался лишь хрип. Итан подхватил Паолу на руки, поднялся на ноги и бросился в сторону Академии. «Озеро исцеления. Оно совсем рядом. Возможно, он успеет. Вдруг оно поможет, спасёт, излечит от яда проклятие». Итан не был уверен, что озеро на это способно. Но если он не попытается, если...» Тихий стон заставил его замедлить шаг. Девушка на его руках пошевелилась, вздохнула глубже, открыла глаза. "Господин ректор?" Её рассеянный взгляд скользнул по его лицу, Итан и тот остановился, порывисто обнял её, прижимая в голову к своему плечу. Облегчение, нахлынувшее на него, было сродней эйфории. Она жива. Неизвестно как, но она жива. Паола замерла в его объятиях и, кажется, боялась даже вздохнуть. "Господин ректор?" тихонько повторила она. "Зачем вы это сделали, терогранд?" — хрипло проговорил Итан. Его обуревали гнев и счастье одновременно. «Зачем? Разве вы не знали, что поцелуй Василиска способен убить, как и взгляд?» «Нет, не знала». Паула вздрогнула всем телом. «Я разве это сделала?» «О, боги!» И она уткнулась лицом ему в плечо. «О, боги, нет!» Потом вдруг встрепенулась, попыталась высвободиться из объятий, но Итан не дал ей этого сделать, вновь прижав к себе. «Не смотрите на меня!» сказал он, не позволяя ей поднять головы. Я потеряла очки в море. Хорошо, что перчатки всё ещё на месте, подумал следом. И можно без страха касаться её, обнимать. Вы можете идти, спросил Итан, не хотя опуская её на землю. Паула только кивнула, отвела глаза. До отбоя ещё несколько часов. Он глянул на часы на центральной башне замка. В свои карманы Итан потерял там же, где очки и верхнюю одежду. Думаю, вы тоже не хотите привлекать к себе внимание. Наш вид вызывает много вопросов, согласитесь. Да, мы не в лучшей форме, она робко улыбнулась. Именно. И в таком состоянии без очков я хуже контролирую себя и могу быть опасным для окружающих. Поэтому пойдёмте пока ко мне. В башню мы сможем пройти незаметно. Вы там немного обсохнете и вернётесь к себе в комнату. Терагранд на этот раз не стала перечить. Согласилась и пошла за ним. Молчала весь путь до башни, точный язык проглотила. «Как вы себя чувствуете?» Поинтересовался Итан, когда они вошли в кабинет. Он сразу прошёл к столу и отыскал в ящике стола другие очки. «Хорошо, только устала». Паола, обхватив себя за плечи, неуверенно оглядывалась. «Сейчас позову Геллу. Она приготовит вам ванну, чтобы согреться». «Господин ректор, извините», произнесла Паола, уже смелее глядя на него. «Сейчас позову Геллу. Извините за всё, и за то, что втянула вас в эту историю, и за поцелуй. Я не знаю, что на меня нашло. Главное, что живы остались. Ну что за новый приступ раздражения? На кого он злится? На неё или всё же на себя? Ведь тоже виноват. Запомните, терогранд заговорил итон отрывисто. Проклятие Василиска делает меня ядовитым насквозь. Не только мой взгляд опасен, любое прикосновение к женщине, поцелуй и прочее. «Все это тоже имеет последствия для нее». «И прикосновения?» Глаза девушки распахнулись в удивлении, и она посмотрела на его перчатки. «Да, именно поэтому я их и ношу». Он нервно щелкнул костяшками пальцев. Сочувствие в ее глазах заставило его отвернуться. Но еще больше он боялся увидеть в них отвращение и страх. «А что именно может произойти?» Раздался ее тихий голос за спиной. «Если вы прикоснетесь и прочее». Хотите знать подробности? Итан усмехнулся, скрывая горечь. Она не ответила, тогда он продолжил сам. Прикосновения вызывают нечто похожее на жёг. Убивают не всегда, в отличие от поцелуя. Я удовлетворил ваше любопытство или рассказать вам ещё о последствиях от более тесного общения с Василиском? Кстати, оно не настолько смертельно, если не включать в него поцелуи, но весьма болезненно. Не каждый это вытерпит. Итан и сам не понимал, зачем это говорит. Ещё так грубо, едко, словно нарочно пытается её спровоцировать и смутить. Прикосновение, контакт тел, сами понимаете. А почему именно поцелуй смертельный? Её тон был на удивление спокойным. Итан даже обернулся, что бы удостовериться, не показалось ли. Но нет, Паола Грант смотрела на него серьёзный и задумчиво. Лёгкое смущение выдавали лишь чуть порозовевшие щёки. Потому что смертельно дыхание в момент, когда оно переплетается с чужим. "Нехти", признался он. "Тогда почему я не умерла?" прошептала Паола. "Хотела бы я знать". Взгляд вновь приковали её губы. Он вспомнил их солёный вкус, нежность, а она их ещё и облизнула вдруг, задумавшись о чём-то. "Харк. Что за испытание? А ведь я и касалась вас, помните?" Её глаза загорелись. Один раз случайно И не было никаких ожогов, возможно, потому что меня касались вы, а не я вас, поспешно ответил Итан, тем самым признавая, что помнит и об этом. Но Паола не обратила на это внимания и подошла ближе. А вам не больно, когда вас касаются? поинтересовалась она. Нет, он начал смутно догадываться, к чему она клонит. Можно тогда я к вам прикоснусь? Итан не успел возразить. Так её пальцы уже едва ещё тимо дотронулись до его щеки. Нет, он резко перехватил её руку, сжал пальцы. Почему вы настолько сумасбродны, Терагранд? Сколько вам ещё повторять, что это опасно? Чего вы добиваетесь? Понять, от чего на меня не действует ваше проклятие, отозвалась она. Паола смотрела на него, не отрываясь, будто пыталась заглянуть за стёкла его очков в глаза. Оно действует, Итан стиснул зубы. Но ваша реакция на поцелуй была такая же, как и у других женщин, понимаете? Они были без сознания, мертвенно бледны, не дышали. Только вы после почему-то очнулись. К счастью, очнулись, добавил мысленно. Но и это возможно объяснимо, продолжал он. Поцелуй был слишком коротким, поверхностным. Проклятие не успело проникнуть глубоко. Так уже было с кем-то? упрямо спросила она. Нет, не было. Вам посчастливилось быть первой. Этот бессмысленный спор снова рассердил Итана. Да что мы вообще это обсуждаем? Почему я должен перед вами объясняться? Ограждать от риска? Вам мало сегодняшних происшествий? Штормов, в которых мы едва не погибли. Вы правы. Она сразу сникла. Вы сегодня слишком рисковали из-за меня. Мне жаль, что вам пришлось пойти на поводу у моих страхов. Впредь обещаю быть более сдержанной в том, что касается моих проблем, и не буду переходить границы дозволенного. Простите, я бы всё равно поступил так же. Эти слова вырвались сами, независимо от чувств, испытываемых ими. Паола снова подняла на него глаза. В них были растерянность и недоверие. Она собиралась что-то сказать, но лишь судорожно вздохнула. Хлопнула дверь, впуская старой Гелу. Она остановилась на пороге, вопросительно глядя на Итана. "Идите, лучше согрейтесь в Анне, которую вам сейчас приготовит Гела", сказал он Паоле. "Не хватало, чтобы вы простыли". «Хорошо, только можете отпустить мою руку?» Попросила она тихо. «Руку?» Идан только сейчас заметил, что до сих пор держит ее руку в своей. Он медленно разжал пальцы. Паола кивнула на прощание и последовала за Геллой, которая повела ее по лестнице, туда, где этажом выше располагалась его спальня и ванная комната. Он бы и сам сейчас был не против окунуться в воду. Лучше холодную, с головой. чтобы вымыть из неё все ненужные мысли. Но теперь придётся повременить с этим». Итан подождал немного и тоже поднялся наверх, чтобы переодеться в сухую одежду. О том, что совсем близко, за стенкой принимает ванну Паоло Грант, он старался не думать, как и о её губах и прикосновениях, которые ощущал до сих пор на своей коже. «Итан!» Внезапно донёсся снизу голос Тхуко. «Ты уже вернулся?» Послышались тяжёлые шаги на лестнице. Итан вышел из комнаты навстречу ему, а я увидел свет в окне. Решил узнать, как прошла поездка. Ухмыльнулся орк и явно вознамерился пройти в спальню, но Итан торопливо захлопнул дверь. "Да, вернулся совсем недавно, только переоделся", ответил он. "В чём дело?" т훅о с подозрением покосился на закрытую комнату. "Ты не один? А вот и прячешь там" Только не говори, что уподобился Бегельтону и притащил из бонта девицу. Он снова расплылся в скабрёзной ухмылке. — Хотя ты же ездил в старый Грант. Неужели... — Там она, да? — Орк сделал большие глаза. — Ты не так всё понял. Итан подтолкнул его к лестнице. — Идём вниз, я расскажу тебе. — То есть я прав. Там Грант. В моей спальне Грант. Продолжал потешаться Тхуку, спускаясь по узким ступеням. Как тебе это удалось? Замолчи, ткнул его в плечо Итон. Оставь свои домыслы при себе. На обратном пути мы попали в шторм. Вымокли, я потерял очки, до острова добрались полуживые. Как это вы так угара сделали? С Вилли хотя бы успели встретиться? Успели, Итон вздохнул и рассказал обо всём другу. Умолчал он лишь о причине. побудивший его отправиться в море при угрозе шторма. Тхуко вряд ли бы поддержал его порыв. Возможно, существовал другой путь, более рациональный. Но в тот момент Итан не видел другого выхода. Нужно было решать всё быстро. Метаться и искать укрытие не было времени. Сыщик был слишком близко. Он почти напал на след Терри Грант, раз уже опрашивал рыбаков в порту. Исчезнуть из города было самым лучшим решением — Пусть и слишком рискованным К тому же Итан был уверен, что они успеют вернуться на остров до начала шторма Рассчитывал на свои силы Но несколько просчитался И именно в этом просчете винил себя больше всего Хвала богам, что все обошлось Но вопрос сыщикам оставался открытым Как много все-таки удалось узнать ему Покинул ли он Бонд или задержался? Итан взглянул на друга Может, стоит рассказать ему? Нет, это секрет Терри Грант. Да и отправлять его в город на разведку — не лучшее решение. Орк слишком заметен. Тогда кто это может сделать? Самого Итана тоже слишком хорошо знают в городе и боятся. Если он начнет расспрашивать о сыщике, это будет выглядеть подозрительно, как бы не привлечь наоборот внимание к острову и Терри Грант. Если же воздействовать на каждого ментально, это отберет слишком много времени и энергии. Пусть этот вариант останется как запасной на крайний случай. А что если привлечь ту девчонку из кондитерской, Лису? Он проверил её, она действительно чиста в своих намерениях. Через кафе проходит много людей, с которыми можно незаметно побеседовать на нужную тему. Но как Лисе сообщить о его просьбе? Тхуком, отбой уже был? спросил Итан, продолжая размышлять. Только что загнал всех по комнатам. Отозвался орк. Добрый вечер. На пороге показалась смущённая терогрант в сухом платье, но с влажными после мытья волосами. Добрый, протянул тхуко, с любопытством глядя на неё. Ел уже высушила вам одежду? поинтересовался Итан. Нет, ответила она. Но я попросила принести из моей комнаты другое платье. Я заглянула сказать, что он, наверное, пойду. Спасибо, господин ректор, за всё. Хук, проводи ты его, пожалуйста. Попросил Итан друга. Ему хотелось это сделать самому, но он побоялся, что оставшись наедине с Паулой, может вновь забыться. Надо искупаться в озере духа, мелькнуло у него. Да, не помешает вернуться к тренировкам силы воли, а то начинаю вести себя как сопливый первокурсник. Сопливый первокурсник. Конечно. Орк между тем поднялся. Идёмте, Турагранд. От Хуком. Окликнул его Итан, уже в дверях. Позови ко мне Фреда, если он ещё не спит.